Глава пятая. Сюзанна подхватила Салли, усадила к себе на бедро, одновременно взяла Зака за руку и потащила обоих к дому, втолковывая им по пути какую-то утешительную ерунду. Салли по-прежнему орала, но как-то прерывисто, поскольку она подскакивала с каждым шагом Сюзанны. Зак вопил как сумасшедший, пытаясь вырваться из материнской руки и вернуться к нам. Наконец за ними захлопнулась кухонная дверь, и на сад точно вулканический пепел опустилась мертвая тишина. Череп лежал на боку в траве между кустиком ромашки и тенью вяза. Из одной глазницы торчал комок земли с бледными вьющимися корешками. Перекошенные челюсти застыли в невозможном крике. На макушке виднелись спутанные бурые клочки. Не то волосы, не то мох. Мы вчетвером полукругом стояли над ним, словно собрались на обряд инициации и ждали сигнала. Утренний дождь прибил к земле высокую траву. «Похоже, человеческий», — заметил я. «Наверняка искусственный», — возразил Том. «Остался с Хэллоуина». «По-моему, настоящий», — сказала Мелиса. Я обнял ее за плечи. Она рассеянно взяла меня за руку, все ее внимание было приковано к находке. «Наши соседи в прошлом году на Хэллоуин ставили в саду скелет» не сдавался Том, выглядел очень натурально. «Этот явно настоящий. Никто из нас не подошел ближе». «Откуда здесь может взяться искусственный череп?» удивился я. «Подростки дурачились», предположил Том. «Перебросили через ограду или из окна выкинули. Вот откуда настоящему черепу здесь взяться?» «Может, он старый?» сказала Мелиса. И ему сотни лет, если не тысячи. А за косали его выкопали? Ну или какая-нибудь лисица? Да наверняка фальшивка. Напряженным высоким голосом произнес Леон. Череп его явно напугал. И ничего смешного. Так можно человека до сердечного приступа довести. Выкиньте его в помойку, пока Хьюго не увидел. В сарае есть лопата, не трогайте руками. Том проворно сделал три шага, опустился на одно колено наклонился над черепом, но тут же выпрямился. Настоящий. «Ну, конечно!» — Леон тряхнул головой. «Еще не хватало. Быть такого не может». «Сам посмотри». Леон не шелохнулся. Том отступил на шаг, вытер ладони о брюки, будто трогал череп. От пробежки у меня что-то пульсировало в голове, и с каждым ударом острого молоточка сад все больше расплывался перед глазами. Мне вдруг подумалось, что разумнее всего замереть и ждать, пока силы небесные не сунут череп обратно в какой-нибудь кипящий адский котел, из которого он выпал к нашим ногам, а если кто-то из нас пошевелится, вздохнет, то об этом можно будет забыть навсегда, и подтянется череда ужасающих событий, которые уже не остановить. «Дайте-ка посмотреть!» Раздался позади нас тихий голос Хьюга, и мы вздрогнули от неожиданности. Он протиснулся между нами, ритмично втыкая палку в траву и нагнулся над черепом. «Да, Зак был прав», — сказал он. «Что будем делать?» — спросил я. Мне вдруг показалось, что только Хьюга может нас спасти, и никто, кроме него, в целом мире не знает, как сделать так, чтобы все стало как прежде, чтобы мы вернулись в дом и продолжили разговор. Кьюга оглянулся на меня через плечо, костяшкой пальца поправил очки. «Вызовем полицию. Что же еще?» Спокойно ответил он. «Я сейчас позвоню. Мне лишь хотелось увидеть собственными глазами. Но...» Леон осекся. Юга бросил на него короткий пустой взгляд и снова уставился на череп. Я ждал детективов, но приехали обычные полицейские в форме. Два высоких парня с крепкими шеями и невыразительными лицами, примерно моего возраста, похожие как братья, в желтых светоотражающих жилетах, оба с мидлинским акцентом и такие педантично вежливые, что становилось ясно, их вежливость — простая формальность. Прибыли они быстро, но было видно, что наша находка не очень-то их заинтересовала. «Может, череп какого-нибудь животного?» — предположил тот, что повыше, шагая за мной, и мелисы по коридору. «Или старые останки, типа, как археологи ищут». «Но правильно сделали, что позвонили», — заметил второй. «Всегда лучше перестраховаться». К Юго, Леон и Том по-прежнему были в саду, но к черепу не приближались. Высокий полицейский кивнул им, сказал «Сейчас посмотрим». Они с напарником опустились на корточки над черепом, брюки обтянули их толстые ляжки. Я заметил, что копы переглянулись. Высокий достал из кармана ручку, сунул в пустую глазницу, осторожно наклонил череп сперва в одну сторону, потом в другую, чтобы хорошенько рассмотреть. Потом ручкой же вытащил из челюсти траву, нагнулся и принялся разглядывать зубы. Леон ожесточенно грыз ноготь большого пальца. Наконец коп поднял голову, взгляд его казался безразличнее прежнего. «Где это нашли?» — спросил он. «Его нашел мой внучатый племянник», — ответил Хьюго, державшийся спокойнее всех. Мелисса крепко обхватила себя руками, Леона едва не трясло от напряжения, и даже Том ошеломленно побледнел. Волосы у него стояли дыбом, словно он то и дело запускал в них руки. «Говорит, в дупле. Я так понимаю, в этом, но наверняка не скажу». Все уставились на вяз. Это было едва ли не самое высокое дерево в саду и самое лучшее для лазанья — огромный корявый серобурый ствол, футов пяти в ширину, с шершавыми наплывами, за которые так удобно цепляться руками и опираться ногами, чтобы забраться Футов на семь 8 вверх, где растут толстые ветки с широкими зелеными листьями. Именно с него я в детстве соскочил и сломал ногу. Я вдруг подумал с содроганием, что, возможно, череп все эти годы лежал в дупле, в считанных дюймах от нас, а мы и не знали. Высокий коп оглянулся на своего напарника, тот выпрямился и с неожиданным проворством полез на дерево, обхватил ногами ствол Одной рукой взялся за ветку, другой достал из кармана тонкую ручку-фонарик и посветил в трещину в стволе, поводил лучом туда-сюда, вглядываясь, и раскрыл рот от удивления. Наконец соскочил на землю, крякнул и кивнул высокому напарнику. — Где ваш внучатый племянник? — спросил высокий. — В доме, — ответил Хьюга, — с сестрой и матерью. Они с сестрой вместе это нашли. «Ясно», — сказал второй коп и спрятал ручку. Обращенное к небу лицо его казалось отстраненным, и я вдруг с удивлением понял, что полицейский очень доволен. «Нужно с ним переговорить. Пожалуйста, идите все за мной. И напарнику он вызовет детективов и криминалистов». Тот кивнул. Мы вернулись в дом. Я оглянулся напоследок на копа, что стоял, покачиваясь расставив ноги, и спокойно разговаривал по телефону на широкий великолепный вяз в буйстве летней зелени, на маленький коричневый предмет, почти незаметный среди маргариток и высокой травы. Сюзанна сидела на диване в обнимку с детьми. Она была еще бледнее обычного, но сохранила невозмутимость, да и дети перестали орать. Оба уставились на копа одинаковыми тусклыми глазами. «Извините за беспокойство», — сказал полицейский но я бы хотел поговорить с молодым человеком, если, конечно, он в состоянии. — В состоянии, — ответила Сюзанна. — Правда, Зак? — Ну, конечно, — добродушно проговорил Коп. Вон какой большой мальчик. Как тебя зовут, сынок? Зак вывернулся из-под маминой руки и с опаской глянул на полицейского. — Зак. — А лет тебе сколько? — Шесть. Коп достал блокнот и неловко присел на корточки возле журнального столика, поближе к Заку. «Ты молодец, что нашел эту штукенцию!» «И как же такой малец залез на такое высокое дерево?» Зак закатил глаза, хотя не слишком демонстративно. «Расскажи мне, что случилось?» Но Зак решил, что этот дядька ему не нравится, и молча ковырнул носком ковер, так что вздыбилась складка. «Что вы делали, как только вышли в сад? Сразу побежали к дереву? Или занимались чем-то другим?» Зак пожал плечами. «Вы играли, да? Ты был Тарзаном?» Зак уже вполне красноречиво закатил глаза. «Расскажи дяде полицейскому, что случилось?» Спокойно проговорила Сюзанна. Зак прочертил носком линию на ковре и уставился на нее. «Зак», — сказал Том. «Ничего страшного», — весело произнес коп, хотя вид у него был не очень-то довольный. «Скоро приедут детективы, так что, если хочешь, можешь пообщаться с ними». При слове «детективы», присутствующие, встрепенулись. Кто-то ахнул, но кто именно, я не разобрал. «А вы, юная леди, расскажите мне, что случилось?» Зак злобно зыркнул на сали У нее задрожал подбородок, и она уткнулась лицом в живот Сюзанни. «Ладно», — полицейский счёл, что расспрашивать дальше бессмысленно и выпрямился. «Мы еще к этому вернемся. Дети переволновались. Да и кто бы на их месте не испугался». «Из сада они прибежали к вам, миссис э, Хеннесси, Сюзанна Хеннесси». Одну ладонь Сюзанна положила Салли на спину, а другую Заку на плечо и стиснула так, что он поежился. Мы были в доме. Услышали, как они кричат, и побежали в сад. А та штука лежала на том же месте, где и сейчас. На траве под деревом? Да. Кто-нибудь к ней прикасался, кроме вашего сына? Сал? «Ты не трогала череп?» — мягко спросила Сюзанна. Салли, все так же уткнувшись матери в живот, помотала головой. «А остальные?» Мы дружно покачали головой. Коб сделал пометку в блокноте. «Это ваш дом?» «Мой», — ответил Хьюга, медленно и осторожно обошел вокруг нас и опустился в кресло. «Это моя племянница и два племянника. Том...» Муж моей племянницы, Мелиса, девушка Тоби. Они сейчас гостят у меня, но обычно я живу тут один. — Как вас зовут, сэр? — Хьюго Хеннесси. — Давно вы здесь живете? — Почти всю жизнь, разве что время от времени уезжал ненадолго. Дом принадлежал моим родителям, а до того их родителям. — Из какого года ваша семья им владеет? Хьюго задумался, рассеянно потер выбритое для радиотерапии место. «Кажется, с девятьсот двадцать пятого или двадцать шестого». «Угу», — Коп пробежал глазами своей записи. «Вы случайно не знаете, сколько лет дерево? Это вы его посадили?» «Нет, что вы. Оно было старым уже в моем детстве. Вязы же сотни лет живут». А у вас нет никаких предположений, чей это может быть череп?» Хьюга покачал головой. «Понятия не имею». Полицейский обвел нас взглядом. «А у остальных соображений нет?» «Соображений не было ни у кого». «Ну что ж...» — он закрыл блокнот и убрал в карман. «Должен вас предупредить, что нам придется побыть тут еще какое-то время». «Сколько именно?» — уточнила Сюзанна. Пока не могу сказать. Мы вам сообщим и постараемся лишний раз вас не беспокоить. А есть ли другие выходы в сад, не через дом, чтобы мы не шастали мимо вас туда-сюда? В садовой ограде есть калитка, — сказал Хьюго. Она ведет в переулок, вот только не знаю, где ключ. В шкафчике на кухне, — сказал Леон. Я его видел на той неделе, сейчас принесу. И он тенью выскользнул из гостиной. «Отлично!» — Копа оглядел комнату, остановил взгляд на Томе. «Мистер Фаррелл. Томас Фаррелл». «Мистер Фаррелл, будьте добры, составьте список с фамилиями и телефонами всех присутствующих. Еще нам нужен список всех, кого вспомните, кто когда-либо жил в этом доме. С указанием дат, не обязательно точных, например, бабушка Хеннесси жила тут, допустим, с 1950-го». «Скончалась в двухтысячном. Ну, примерно так. Справитесь?» «Конечно», — не раздумывая ответил Том. И меня вдруг охватила ярость. «Ну да, Хьюго нездоров, Леон выглядит так, словно сбежал из панк-группы, которая подражает секс-пистолс, Сюзанна обвешана детьми, но я-то здесь, и я, в отличие от Тома, член семьи. Какого черта коп меня обошел?» Вернулся Леон с ключом. Вот. Он протянул ключ полицейскому. «Уж не знаю, получится ли открыть им калитку, ею никто не пользуется, может, она совсем...» «Большое спасибо». Оп сунул ключ в карман. «Попрошу всех некоторое время оставаться здесь. То есть на кухню или в туалет выходить можно, а в сад пока нет. Приедут детективы, расскажут вам подробнее. Дождетесь их? Никому не надо никуда уезжать, ни у кого нет никаких дел или встреч». Уезжать не надо было никому. «Вот и отлично», — резюмировал коп. «Спасибо за понимание». Он вышел, слегка хлопнув дверью, и стопотом спустился по лестнице на кухню. «Какой-то он...» — начал Хьюго. «Правда же? Неуклюжий, неопытный?» Слов не подберу. «Я думал, он будет пообтесаннее, что ли?» «Наверное, я начитался детективов. Мне кажется, он...» Понятия не имеет, что делать». «Весь сад обтянули лентами», — подал голос Леон. «Этими, сине-белыми, с надписью «Место происшествия» не входить». Никто ничего не ответил. Мелиса опустилась на диван, взяла со столика колоду карт. «Похоже, мы тут надолго», — сказала она. «Сыграем в пьяницу». Детективы ехали целую вечность. Я принес из кабинета Хьюга бумагу, ручку, и Том составил список. Сью, напомни еще раз, когда умер твой дедушка? Хьюга, в каком году ты вернулся к родителям? Как думаете, ребята, указывать летние каникулы, когда вы здесь гостили? И так далее, и тому подобное. Вылеты под Халим, который выслуживается перед учителем. Мы с Мелиссой и Хьюга играли в пьяницу, но дело не шло. Время от времени. К нам присоединялся Леон, но, едва высидев кон, бросался к окну. Точно его тянуло туда магнитом. Прижимался к стене и тайком выглядывал на улицу, как частный сыщик, который следит за кем-то из-за угла. Сюзанна играла с Салли в какую-то игру на телефоне. До нас доносился тихий писк, электронная музыка и отрывистый смех, как в мультиках. И все это ни на миг не умолкало. Закат перевозбуждения, как с цепи сорвался, носился кругами по комнате и издавал всякие мерзкие звуки. Цокал, тикал, хлюпал, чем ужасно меня раздражал. Так и подмывало подставить ему ножку, чтобы он споткнулся и упал. От черепи почему-то никто словом не обмолвился. Мне хотелось задать тысячу разных вопросов, обсудить случившиеся с разных сторон как-то не получалось сформулировать, и чем дольше я молчал, тем труднее было решиться заговорить, и тем фантасмагоричнее казалась ситуация в целом, как будто мы торчали в этой комнате всю жизнь и не выйдем из нее никогда. «Твоя очередь, Тобис, давай», — сказал Леон. В дверь позвонили. Мы застыли, переглянулись, но ничего осмысленного сделать не успели. В прихожей раздался стук шагов, И кто-то открыл входную дверь. До нас донеслись мужские голоса, короткие бесстрастные замечания, треск рации, потом в коридоре снова послышался топот и хлопнула дверь кухни. Есть хочу, заявила Салли, негромко, но минимум в пятый раз. Ты только что съела кусок торта, не глядя на нее, ответила Сюзанна. В саду раздавались отрывистые крики, но слов было не разобрать. Но я есть хочу! Ну хорошо. Сюзанна порылась в сумке, вытащила оранжевый пластиковый пакетик с крышечкой. «На!» «Я тоже хочу!» Зак, который до этой минуты лежал на полу, барабанил ногами по каминной решетке и шлепал губами, подражая битбоксерам, тут же вскочил. «Ты же их терпеть не можешь! Дай!» «Ты точно это будешь?» «Может, студенты-медики?» Вдруг оживился Том. Торчавший возле двери с листочками в руках, дожидаясь звездного часа, когда можно будет сдать работу учителю. Ты о чем? Леон злобно покосился на Тома. Леон сидел в кресле, перекинув ноги через подлокотник, и нервно дергал ступней. И старался не смотреть в его сторону. Ну, Том махнул листками в сторону сада. Это в том высоком доме живет масса студентов, так? У медиков извращенное чувство юмора. Вдруг кто-то из них спёр череп, чтобы попугать товарищей, а потом, не придумав ничего лучше, швырнул в дупло, чтобы от него избавиться. Том с победоносным видом обвел нас взглядом. «Чтобы попасть черепом в дупло, шириной всего в пару футов, не зацепив при этом ветки и листья, нужно хорошенько прицелиться», — отрезал Леон. «Студент-медик, который к тому же звезда баскетбола? Ну-ну». «Может, они вовсе и не целились в дерево?» Просто хотели зашвырнуть череп в сад, ну, попугать народ, и промахнулись. Так промахнулись, что череп не зацепил ни ветки, ни листка и угодил прямиком в дыру. «Это как же надо?» «Не хочу», — перебила Салли, вытянув руку с пакетиком. Казалось, она вот-вот расплачется. «Ты же это любишь», — удивилась Сюзанна. «Пей давай». «Там хлюбки. «Какие еще хлюбки? «Такие». «Нету там никаких хлюбков. «Там морковь, яблоко и что-то еще, кажется, пастернак. Я не хочу, там хлюбки. «Ну, хорошо». Сюзанна забрала у нее пакетик. «Я тебе другой принесу». И она пошла на кухню. «Я же просто предположил», — сказал Том. «Не факт, что с этим черепом дело нечисто. Возможно, его сюда...» «Уронил гиппогриф», — перебил Леон. «По пути в запретный лес». «Вот это был бы номер». Ответил Том, надеясь перевести все в шутку. Запретный лес у вас в саду. Но никто не рассмеялся. Голова все еще гудела. Не сильно, но боль не утихала ни на минуту. Перед глазами плыло я не видел, какие карты держу в руке. Семерки, девятки, восьмерки и десятки выглядели одинаково. О! Мелиса выложила карты веером на столе. Яница! Улыбнулась мне и еле заметно кивнула, я попытался выдавить ответную улыбку. Вернулась Сюзанна с оранжевым пакетиком, по-моему, точно таким же, как раньше. «Держи», — сказала она, — «этот без хлебков. Салли схватила пакетик, уселась в уголке дивана и жадно присосалась к горлышку. «В саду не протолкнуться», — негромко сообщила Сюзанна и оглянулась на детей. «Не слушают ли?» Какие-то люди в комбинезонах, капюшонах и масках, точно в фантастических фильмах, где из лаборатории вырвался вирус, что-то фотографируют. Устанавливают какую-то брезентовую штуку типа шатра. Всю землю пленкой застелили. Там у грядок с клубникой. «Ничего себе!» Леон отшвырнул карты, вскочил с кресла и принялся выписывать круги по комнате. «Вот это да! А нам что делать?» Торчать здесь, пока они не закончат заниматься этой своей херней? Том скорчил испуганную гримасу и указал подбородком на Зака и Салли. «Да иди ты нахер», — сказал Леон. «Придержи язык», — отрезала Сюзанна. «И расслабься уже. Это не конец света». «Сама расслабься. И не указывай мне, что делать». «Нечего пороть чушь. Выйди, покури». «Не могу, там копы». «Фу!» — Зак сунул сюзани в руку свой оранжевый пакетик. «Только не говори мне, что в твоем тоже хлюпки!» «Хлюпков не бывает, это просто гадость!» «Я же спрашивала, ты точно это будешь?» «И ты сказал, если я это съем, меня стошнит!» «Да что ж такое?» Тут в дверь постучали, и в гостиную заглянул мужчина. «Добрый день», — произнес он. «Я Майк Рафертин. «Детектив Майк Раферти! Прошу прощения за неудобство. Каждый из нас пробормотал в ответ какую-то вежливую бессмыслицу. Леон перестал мерить комнату шагами, руками лисы, державшая карты веером, застыла в воздухе. «И спасибо вам за понимание», — продолжал Раферти. «Я догадываюсь, что вы наверняка думали провести субботу как-то иначе. Мы постараемся убраться как можно скорее». Судя по виду, ему было немного за сорок, высокий, шести футов с небольшим, поджарый явно проворный и сильный. Казалось, у него черный пояс по каким-то диковинным боевым искусствам, о которых такие простаки, как мы, даже не слышали. Жесткие черные волосы, длинное худое скуластое лицо с глубокими носогубными складками, сдержанный элегантный серый костюм. Я должен задать вам несколько вопросов. «Не возражаете?» «Я понимаю, все переволновались, так что, может, вы предпочли бы отложить нашу беседу на потом?» Но переносить разговор ни у кого желания не возникло. Леон прислонился к подоконнику, сунул руки в карманы. Сюзанна снова уселась на диван, обняла Салли и что-то прошептала ей на ухо. Мелиса собрала карты в кучку. «Вот и отлично!» — сказал Раферти. Вы нам очень поможете. Вы не против, если я сяду здесь?» Он развернул кресло Леона, чтобы видеть нас всех, и сел. В его присутствии мне сделалось не по себе. И пусть внешне он ничуть не походил на Мартина с олиповатым костюмом, тем не менее было в нем что-то такое. То ли скупость движений, то ли беззаботный дружеский тон, не допускавший возражений и совершенно непроницаемый от чего на меня вдруг нахлынули воспоминания, отравляющий больничный воздух, проникавший во все поры, моя голова окутанная болью и густым как строительная пыль туманом, выжидательно обращенные ко мне любезные пустые взгляды у меня тряслись руки, я зажал их между коленями как вы должно быть уже догадались начал раферти череп найденный в вашем саду «Человеческий. Пока нам больше ничего не известно. Его нашли эти дети?» «Мои сын и дочь», — подтвердила Сюзанна. Салли прижалась к ней, зажав во рту горлышко пакетика. заглазел на детектива из-за дивана. Раферти кивнул, рассматривая детей. «Кто из них лучше сумеет рассказать о случившемся?» Одни дети в этом возрасте бывают отличными свидетелями, куда лучше взрослых, все замечают, рассказывают четко и ясно, без запинки. Другие же начинают стесняться, упрямиться или кривляться. Двух слов связать не могут и несут чепуху. Ты кто из ваших я? Перебил зак и перелез через спинку дивана, едва не задев Салли ногой по лицу. Это я его нашел. Раферти смерил его долгим взглядом. «Это ведь тебе не воспитателю объяснять, почему Джимми ударил Джонни на детской площадке. Тут дело серьезное. Справишься? Сумеешь рассказать обо всем по порядку?» «А то я же не дурак». «Хорошо». Раферти достал блокнот и ручку. «Мне показалось странным, что у детектива такие длинные мускулистые ладони в шрамах и мозолях. Точно он регулярно в шторм ходит под парусом. Что ж, послушаем. Зак устроился на диване, положил ногу на ногу и глубоко вздохнул. Ну, в общем, дедушка Хьюга сказал нам идти в сад, искать клад. Ну и Салли пошла искать возле клубничной грядки. Тоже мне. Мы же там сто раз играли. Если бы там было сокровище, мы бы его давно нашли. А я полез в дупло. Раферти внимательно слушал и кивал с серьезным видом. «На том высоком вязе, под которым вы оставили череп?» «Ну да. Ты и раньше на него забирался?» «Нас туда не пускают. А сегодня как же?» «У взрослых был важный разговор. Ну и...» Зак улыбнулся Сюзанне, та сердито поджала губы. Раферти ухмыльнулся. «Ну, и ты знал, что вас не застукают?» «Ага. И что дальше?» «Я сунул руку в дупло. Погоди». Раферти поднял ручку. «Если ты никогда раньше не лазил на это дерево, откуда ты знал, что там дупло? Его же снизу не видно». Зак пожал плечами. «Я и раньше много раз пытался забраться на это дерево, но мама или дедушка все время кричали, чтобы я слез. Пару раз я залез довольно высоко и заметил дупло, а один раз видел, как из него выпрыгнула белка». «А больше ничего не замечал, кроме белки?» не «Ты раньше засовывал туда руку или палку, или еще что-нибудь?» «Не-а». «А сегодня почему?» «Потому что я искал клад». Хм, «Разумно», — согласился Раферти. «Значит, засунул ты руку в дупло?» «Ага. И сперва там были листья, грязь и что-то мокрое, похожее на волосы». Тут Зака осенило, и он распахнул глаза. «Наверное, мох», — спокойно произнес Раферти. «Что ты потом нащупал?» «А потом что-то большое и гладкое, странное. В нем была дырка. Я сунул туда палец, вытащил. Сперва подумал, что это огромная скорлупа, типа как от страусиного яйца. Эта штука пахла землей. Я хотел бросить ее в стену, чтобы разбилась» а потом повернул и увидел зубы. По телу Зака пробежала дрожь. Сюзанна потянулась было, чтобы взять его за плечо, но рука ее замерла в воздухе. Настоящие зубы! Точно, — согласился Раферти. Есть такое. И что же ты сделал? Бросил эту штуку на траву. Не чтобы разбить, а просто чтобы не держать в руках. Я закричал, полез вниз, упал, но не ушибся. Сали заорала, прибежала мама и остальные. Зак съежился, сунул ладошки под колени, сощурил глаза, вспоминая. На мгновение мне даже стало жаль этого маленького засранца. Молодчина. Раферти кивнул Заку. Ты правда хороший свидетель. Это все потом перепечатают, и тебе надо будет подписать бумагу. Но... «Пока закончим. Больше ничего не нужно. Спасибо». Зак глубоко вздохнул и немного расслабился. У Раферти был приятный голос, звучный, теплый, хрипловатый, точно от ветра, головойский выговор, как у какого-нибудь сурового островитянина в старом кино, который в конце концов покоряет сердце Морину Хары. «Я готов был поспорить, что жизнь изрядно его помотала». «Ну?» «А теперь ты», — сказал он Салли. «Помнишь, как все было?» Салли сидела в обнимку с Сюзанной и смотрела серьезным взглядом, по которому невозможно было догадаться о том, что она думает. После вопроса Раферти она вынула изо рта горлышко оранжевого пакетика и кивнула. «Давай». Я искала клад. Зак залез на дерево и бросил эту штуку. Он закричал. Это был череп, и я тоже закричала, потому что боялась, что это привидение. А потом? Потом прибежали все, и мамочка увела нас в дом». «Молодец», — Раферти улыбнулся ей. «Это привидение?» «Ха», — еле слышно проговорил Зак, — «привидений не существует». Он, похоже, окончательно успокоился. «Нет», — мягко ответил Раферти. «У нас есть специальный прибор, который точно определяет, что есть что. И мы проверили им весь череп. Никакое это не привидение. Как и блокнот. Просто кость. Ничего больше». Салли кивнула. «Хочешь проверим? Вдруг это все-таки привидение?» Он помахал ей блокнотом. Она улыбнулась и помотала головой. «Фух!» — выдохнул Раферти. «Я же оставил этот прибор в саду!» «Кто еще залезал на дерево, и когда это было в последний раз? Может, садовник?» «Кто-то, кто подрезает ветки?» «Садовника у нас нет», — ответил Хьюга. «Я не очень-то прилежно ухаживаю за садом. Впрочем, вы наверняка и сами это заметили. То немногое, что я готов сделать, сделаю сам. И ветки не подрезаю». «Мы на него лазили». — признался я, тщательно выговаривая слова, чтобы не было слышно, как у меня заплетается язык. Мне вдруг показалось уместным принять участие в разговоре. «Мы с Сюзанной и Леоном», — я указал на брата с сестрой. «Когда были детьми?» раферт обернулся ко мне. «И когда же вы забирались на него в последний раз?» «Однажды я спрыгнул с него и сломал ногу в девять лет. После этого родители запретили нам туда лазить». Рафер хмыкнул и задумчиво уставился на меня глубоко посаженными матовыми глазами необычного светло-орехового, почти золотистого оттенка. От его цепкого оценивающего взгляда, такого знакомого, у меня мурашки побежали по спине. Я вдруг остро почувствовал, как набрякло мое веко. Но вы все равно лазили. Не помню. Мелькнуло воспоминание. Я в сумерках цепляюсь ногами за ветку, банка пива, чей-то смех, но все настолько разрозненно и нереально, что невозможно. Не уверен. Лазили, сказала Сюзанна. Когда родителей не было? «Хьюго», — они обменялись мимолетными улыбками, — «всегда разрешал нам больше». «Это не значит, что мы дни напролет просиживали на дереве», — добавил Леон. «Или забирались на него каждую неделю. Ну, иногда да». «И когда в последний раз?» Сюзанна с Леоном переглянулись. «Уже не помню», — признался Леон. «Может, на какой-нибудь вечеринке, когда мы были подростками?» «Деклан еще запел неприступную стену, и кто-то кинул в него банкой. Мы разве тогда не все залезли на дерево? Именно на это?» «Вроде да. настрое плюс Дек, и, кажется, та девушка, которая ему нравилась, как ее. На другом дереве мы не поместились бы». «Кто такой Деклан?» — уточнил Раферти. «Деклан Макгинти, мой друг», — ответил я. Раферти кивнул, записал его фамилию. «Мне показалось, от детектива пахнет чем-то деревенским, типа сосновой щепы». А «Не припомните, в каком году это было?» «Кажется, летом после окончания школы», — сказала Сюзанна. «Значит, десять лет назад, но наверняка не скажу». Леон лишь плечами пожал. «Кто-нибудь из вас когда-нибудь засовывал руку в дупло?» Леон с Сюзанной снова переглянулись. «Нет», — ответила Сюзанна. «То есть, может, я пару раз туда заглядывала, но внутри были прелые листья, и рыться в этой грязи как-то не хотелось?» «Кажется, я один раз засунул палку в дупло», — вспомнил Леон. Еще в детстве, лет восемь, чтобы проверить, насколько оно глубокое. Но ничего особенного не заметил». «Оно было глубокое?» «Если бы я помнил. Вроде да». Раферти перевел взгляд на меня. Я в дупло не лазил, но память моя искрилась и дрожала. И я вдруг со слепительной ясностью понял, до чего идиотски звучат мои слова. По крайней мере, я этого не помню. Может, все-таки лазил? А вы, мистер Хеннесси, обратился Рафертик Хьюга. Вы в детстве залезали на дерево? Ну конечно, сказал Хьюга. Мы с братьями. Нас было четверо. Без конца на нем висели. Кажется, что-то даже прятали в дупле, но не поручусь. Наверняка братья помнят лучше. Что ж, спросим и их, — согласился Раферти. Как вы думаете, кто это может быть? Нет ли у вас предположений? Я подумал, — осторожно начал Том. Может, студенты-медики? Из дома, напротив. Мало ли, украли из колледжа череп, просто для смеху, и... Забросили туда. Раферти кивнул, мысль явно показалась ему разумной. Проверим. Какие еще идеи? Может, кто-то из местных пропал без вести? Какой-нибудь гость исчез, не попрощавшись, или мастер так и не вернулся доделать работу? Не обязательно недавно, дерево-то старое. Одно время околачивался в округе бродяга, припомнил Хьюго. Давненько, правда, лет двадцать пять назад если не больше. Иногда ночевал у нас в переулке. Звонил к нам в дверь, мама делала ему бутерброды, наливала супу в его термос, и он какое-то время тут жил. А потом вдруг перестал появляться. Не то чтобы нас это встревожило, он и так-то нечасто наведывался, но можете его описать? На вид лет... «Пятидесяти? А сколько на самом деле? Поди, разбери. Жизнь-то у него была трудная. Среднего роста, примерно пять футов, десять дюймов. Седой. Судя по выговору, откуда ты из Мидландца? Кажется, его звали Бернардом. Вечно в подпитии, но никому не приставал, в драку не лез, ничего такого». «А в сад заходил?» «Насколько я помню, нет. Впрочем, перелезть через заднюю стену не так уж сложно. Там, конечно, высоко, но если захочешь, найдешь способ». «Бернард», — записал Раферти, — «проверим». А «Еще предположение?» Никто не откликнулся. «Ну что ж», — Раферти закрыл блокнот и сунул в карман. — К сожалению, должен вас огорчить. Дерево придется спилить. «Зачем — Зачем? — выпалил Леон. Раферти устремил на него долгий, задумчивый взгляд. — Нужно кое-что достать из дупла. — Там что? Еще кости? Зак даже рот открыл. — Целый скелет? — Пока мы туда не залезем, не узнаем. Я пытался придумать, как сделать так, чтобы не пришлось спиливать дерево, но, увы. Нам нужно задокументировать каждый шаг. Мы не можем просто схватить то, что там лежит, и вытащить на свет. Он посмотрел на наши мрачные лица. Я понимаю, что мы в некотором роде уничтожаем семейную реликвию, но выхода у нас нет. Скоро приедет древовед. Что ж, снявший голову пробормотал Хьюга себе под нос и сказал громче. «Ничего страшного. Делайте, что должно». «Вы не знаете, сколько ему лет?» — спросил Леон. Он по-прежнему подпирал подоконник и казался совершенно спокойным, но по вскинутым плечам было ясно, что его вот-вот закоротит от напряжения. «Ну, черепу». «Я в этих вопросах не специалист», — ответил Раферти. Но там уже работает судмедэксперт, и скоро прибудет судебный антрополог. Они скажут нам больше. А что с ним случилось? Я имею в виду его, ну, этого человека. Как он? Ха. Раферти расплылся в милейшей улыбке, и в уголках его глаз обозначились глубокие морщины. Вопрос на миллион. «Из дома выходить нельзя?» — уточнила Сюзанна. «Почему же?» — удивился Раферти. «Вы вольны идти, куда вам нужно. Не в сад, конечно. Вы часом не записали фамилии и телефоны? Вдруг мне понадобится связаться с кем-то из вас?» Том протянул ему листки, и Раферти, похоже, впечатлили его труды. «Большое спасибо, что уделили мне время», — сказал он, аккуратно сложил списки и встал. «Я понимаю. События из ряда вон, все перенервничали». «И благодарю вас за то, что вошли в наше положение. Если вам понадобится с кем-то обсудить случившееся, я дам вам телефоны наших адвокатов из службы помощи потерпевшим. Они подберут вам того, кто...» «Но никому из нас не требовалась помощь психолога, чтобы осознать, какие чувства вызвал у нас череп, найденный в саду». «Вот, возьмите». Раферти выложил на журнальный столик стопочку визиток. «Если вдруг передумаете, что-то вспомните или захотите о чем-то спросить, звоните». Уже в дверях он обернулся и, спохватившись, спросил. «А у вас случайно нет дубликатов ключа от садовой калитки? Может, у соседей или у кого-то из братьев?» «Вообще-то был запасной ключ», — устало ответил Хьюга. Но куда-то подевался. Не припомните, когда именно? Понятия не имею. Много лет назад. Ну и ладно, — сказал Раферти. Мы сами при необходимости изготовим дубликаты. Буду держать вас в курсе. И вышел, аккуратно притворив за собой дверь. Повисло молчание. Что ж, — Хьюго глубоко вздохнул, э — это... Это будет интересно. А я говорил, вмешался Леон. Ноздри у него раздувались, он снова принялся грызть ноготь большого пальца. Я вам говорил, что нужно было выбросить его в помойку и дело с концом. Так нельзя, возразил Том. А вдруг его ищут родные? Ты же вроде сказал, что это проделки студентов-медиков. Этот детектив был очень любезен, заметила Мелиса. Вы ведь. «Как себе представляли детективы, Хьюга? «Определенно», — улыбнулся ей Хьюго. «И держался он куда увереннее, чем его коллеги. Наверняка он в два счета во всем разберется». «Ну а пока...» — он обвел взглядом комнату. «Почему бы вам не сообщить родителям?» Мы с Леоном и Сюзанной молчаливы и дружно условились родителям не звонить. Но теперь я с тоской подумал, что Хьюго прав. Рано или поздно новость о случившемся просочится за пределы дома. «Господи», — проговорила Сюзанна, — «они ведь наверняка решат приехать». «Есть хочу», — сказал Зак. «Вот это да», — тихонько и как-то по-детски вдруг произнес Леон. «У нас в саду снимают репортаж». Все бросились к окнам. И действительно, возле дома, спиной к нам, стояла брюнетка в шикарном коралловом плаще и что-то говорила в микрофон. На тротуаре через дорогу над камерой, наставленной на брюнетку, согнулся тощий паренек в куртке. Так и неугомонившийся ветер кружил листву в смазанном зеленом вихре. Эй! Зак шлепнул ладошкой по стеклу. Идите сюда! Сюзанна схватила его за запястье, но поздно оператор что-то сказал, брюнетка резко обернулась, и волосы упали ей на лицо. «Отойдите!» — рявкнул Леон. Сюзанна протянула руку и захлопнула ставни. Удар эхом прокатился по пустым комнатам. После этого Зак и не умолкая ни на минуту, принялись конючить с удвоенной силой, что хотят есть. В конце концов, они нас так достали, что мы пошли на кухню, их Хьюго с Мелисой, проверив содержимое холодильника, Решили приготовить пасту с грибным соусом. Сюзанна разговаривала по телефону с Луизой, убеждала ее не приезжать. «Нет, мам, он нормально себя чувствует. Да и что ты сделаешь такого, чего не сделали мы? Потому что перед домом репортеры, и я не хочу, чтобы они прицепились к тебе с расспросами. Включи сегодня вечером новости, и все узнаешь. Уверяю тебя, мы знаем не больше. Нам никто ничего не объясняет». «Нет, мам, я понятия не имею, кто бы это мог быть и одновременно удерживала Салли, чтобы та не схватила банку с печеньем. Том, не умолкая ни на минуту, разливался о каком-то фильме, который они смотрели с детьми, пытался растормошить Зака, но тот лишь барабанил ладонями по столу, докосился на банку с печеньем. Мы с Леоном стояли у застекленных дверей и смотрели в сад. Высокий коп в форме маячил на веранде, сцепив руки за спиной, и строго поглядывал по сторонам, Должно быть, охранял место происшествия. На нас же не обращал внимания, и мы тоже делали вид, будто его не замечаем. Под вязом Раферти беседовал с каким-то мужиком в костюме и коренастым парнем в потрепанном комбинезоне. Судя по жестикуляции, древоведом. Черепа видно не было. На прислоненной к вязу стремянке стоял человек в белом комбинезоне с капюшоном, и опасно клонясь в бок фотографировал нутро дупла задняя калитка не припомню когда видел ее открытой была распахнута в переулок а там каменная стена многоэтажки еще один коп в форме в такой же официальной позе белый фургон между переулком вязом и материализовавшимся у грядки с клубникой белым брезентовым шатром нарядной островерхой крышей сновали люди Ярко-синие латексные перчатки. На траве раскрыт черный пластмассовый чемоданчик, наподобие тех, в которых хранят инструменты. Серое небо. Ветер треплет стены шатра и ленту, которые обозначили место происшествия. «По-моему, про запасной ключ он спрашивал вовсе не потому, что им понадобился дубликат», — негромко проговорила Сюзанна за моим плечом. Он хотел выяснить, не мог ли в сад проникнуть посторонний, или же тут были только мы. «Был запасной ключ», — сказал Леон. «Я точно помню». «Я», — добавил я, — «кажется, висел на крючке у двери». Сюзанна оглянулась на Зака и Салли, которых Мелисса и Хьюго каким-то чудом уговорили помочь резать грибы. Зак, опуская нож, покрикивал, как каратист, Салли хихикала. «Вроде бы его кто-то брал. Может, Дэк в то лето, когда жил здесь?» Дэку незачем было прятаться и пробираться в дом через заднюю дверь. Он входил с парадного входа. «Может, это твоя подруга, чокнутая блондинка?» Она еще вечно заявлялась среди ночи. «Ну та, которая резала себя». Фэй какая не чокнутая. Просто у нее тогда случился трудный период, а ключа у нее не было». Она посылала мне сообщения, и я открывала ей дверь. А вдруг начал Леон. Из шатра вышла сидеющая кубышка в широких штанах с карманами и присоединилась к совещанию подвязом. Судмедэксперт, судебный антрополог. Я весьма смутно представлял себе, как они выглядят, да и чем занимаются, если уж на то пошло. Вдруг они найдут доказательства, что это было убийство. Что тогда? «Судя по моему опыту», — ответил я, — «они заявятся к нам разок-другой, причем совершенно не кстати, зададут чертову тучу вопросов, чтобы выяснить, не мы ли подбросили череп в дупло, а потом испарятся и сиди гадай, что да как». Я произнес это с такой злостью, что сам изумился. И лишь тогда осознал, как люто меня раздражает присутствие Раферти и его людей. Леон и Сюзанна удивленно посмотрели на меня, но возразить не решились. У меня снова задрожали руки. Я сунул их в карман и уставился в сад. «Не знаю, как вы», — наконец проговорил Леон, «а я совершенно не против, чтобы они испарились. И чем быстрее, тем лучше». «Они хотя бы ведут себя вежливо», — заметила Сюзанна. «А вот если бы мы все были безработными и ютились в муниципальном курятнике...» «Они там уже довольно давно», — перебила ее Мелиса, стоявшая с латуком в руках у раковины. «Надо бы предложить им чаю». «Нет», — в унисон ответили мы втроем. «Пошли они нахер», — добавил Леон. «Наверняка у них с собой термосы», — сказал я. «Или еще что-то. Может, угостить их пастой?» — спросил Том. «Нет». «Один из недостатков молодости в том...» вдруг ни с того ни с сего произнес Хьюга, что ты вечно волнуешься по пустякам. «Правда, правда. Все образуется, уж поверьте». Он погладил Салли по кудрявой голове и улыбнулся нам. «Как говорится, могло быть хуже. Ну что, где стол накроем?» Мы поели в столовой. Ужинать в портере, наблюдая за разыгрывавшимся в саду спектаклем, как охарактеризовал происходящее Леон, показалось нам запредельной дикостью. За блестящим старым столом красного дерева собирались разве что на Рождество, и мне пришлось протереть его от пыли. Сюзанна закрыла ставни на окне, выходившем в сад, люстра заливала комнату тусклым каким-то, размытым, рассеянным желтым светом. За ужином мы перекинулись от силы пары слов. Зак вяло ковырял макароны, отодвигая грибы в сторону но не капризничал. Салли уже зевала. «Мы поедим и поедем», сказала Сюзанна, взглянув на Тома. «Вы как, справитесь?» «Справимся», — заверил ее Хьюга. «Да и они наверняка уже вот-вот свернут работу. Ночь скоро. Но как же вы поедете? Там ведь, небось, торчат репортеры?» «Вряд ли», — ответил Том, приоткрыл дверь в гостиную, подошел к окну и выглянул в щелочку межставин. «Уехали», — сообщил он, вернувшись за стол. «Надолго ли?» — мрачно заметил Леон. Вдруг послышался звук. Омерзительный глухой звериный рык стремительно нарастал, заполнял собою пространство, и казалось, будто он несется отовсюду. Мы вскинули головы, Хьюго отложил вилку. Мы не сразу догадались, что это в саду завели бензопилу. Около восьми солнце скрылось, а с ним и копы. Раферти, как и обещал, зашел, чтобы рассказать нам обо всем, что удалось выяснить. «Древовед меня ненавидит», — сокрушенно признался он, снимая с брюк куски коры. «Оказалось, что дереву двести с лишним лет. Таких теперь почти не осталось. Голландская болезнь сгубила почти все вязы». И когда я сказал, что нужно спилить совершенно здоровое дерево, он готов был развернуться и уйти. Его можно понять. То есть вы уже спилили вяз? Уточнил Хюга. Если бы. Я же говорил, это долгая песня. Нам нужно все задокументировать. Но завтра к вечеру должны управиться. На ночь мы оставим дежурного, сообщил Раферти и пояснил, заметив наши... — недоуменные взгляды. — Вовсе не потому, что вам угрожает опасность. Но мы должны быть уверены, что дерево постоянно находилось под наблюдением. Он вас ничуть не обеспокоит. Посидит в саду. Я стиснул зубы при мысли, что эти ребята будут ошиваться в саду, пока я сплю. Все это время я то и дело поглядывал на часы. Может, в шесть они свалят, оставят нас в покое. Может, в семь. «Ну уж к восьми-то должны убраться! Господи, боже мой!» Но от нас тут явно ничего не зависело. «Ему что-нибудь нужно?» — спросила Мелиса. «Нет, спасибо. Он сам о себе позаботится». Раферти сунул ошметки коры в карман пиджака, кивнул нам, очаровательно улыбнулся и направился к двери. «Увидимся утром!» Хьюго почти не смотрел телевизор, Но в тот вечер в нервном нетерпении мы его включили. Репортаж из нашего сада оказался в числе важнейших новостей. Его пустили сразу после сообщения о невразумительных махинациях ЕС и политической грязни в Северной Ирландии, прямо перед новостями спорта. Брюнетка в коралловом плаще серьезным голосом вещала о том, что в некоем Дублинском саду обнаружили человеческие останки. На место происшествия приехала полиция. Показали переулок за нашим домом. Унылый какой-то запущенный. Ветер шевелит сиротливые кучки опавшей листвы вдоль стены. Из белого фургона вылезает фигура в белом. Садовая калитка перехвачена сине-белой лентой. Если кто-то что-то знает, пожалуйста, сообщите гарде. «Что ж», — сказал Хьюго, когда диктор перешел на футбол. «Все это очень интересно. Вот уж не думал, что мне когда-нибудь доведется, так сказать, из первого ряда наблюдать за ходом расследования. Сколько же народу в нем участвует?» Он медленно, сустав за суставом, поднял себя с дивана и потянулся за тростью. «Похоже, случившееся обеспокоило его куда меньше, чем нас». И как ни крути, причина тому имелась. Утром все начнется заново, так что пойду-ка я спать. И я. Я выключил телевизор. Мы с Мелисой старались ложиться в то же время, что и их Юга. Одного мы его больше не отпускали подниматься по лестнице. Правда, не всегда получалось, и старались держаться в пределах слышимости, когда он переодевался на ночь. Впрочем, для меня это был не просто удобный предлог. Давно я так не выматывался. Мы постояли немного в коридоре у наших комнат, глядя друг на друга в тусклом свете висячей лампы из витражного стекла. Словно собирались сказать нечто важное, и каждый надеялся, что хоть один из нас знает, что именно. Меня так и подмывало спросить Хьюга, чей бы это мог быть череп, Но и на этот раз я так и не придумал, как это сделать. «Спокойной ночи!» — он улыбнулся нам. «Спите крепко!» На миг мне показалось, что он хочет нас обнять. Но Хьюго развернулся, ушел к себе и закрыл дверь. «По-моему, он не особенно расстроился», — сказал я в нашей комнате, когда мы разбирали стопку чистой одежды, которую я принес и положил на кровать утром. Оказалось, что несколько недель назад Мелиса кивнула, сворачивая мои носки аккуратными шариками. Я тоже заметила. Наверное, его это отвлекает от мысли о болезни. А ты как? Не расстроилась. Я имею в виду, ты ведь такого точно не ждала. Мелиса потупилась, задумалась, продолжая проворно складывать белье. Сама не знаю, призналась она. Наверное, многое будет зависеть от того, найдут ли в дупле еще и кости или нет. Родная, я перестал убирать футболки в комод, обнял Мелиссу сзади, прижал к себе. Я понимаю, ситуация жутковатая, но что бы там ни было, завтра все увезут. Пожалуй, тебе лучше было бы уехать на ночь домой. Мелиса решительно покачала головой. «Не в том дело. Подумаешь, кости и кости. Призраков я не верю, и даже если в дупле обнаружат скелет, вряд ли это что-то изменит. Мне просто хочется знать. Череп мог очутиться там по сотне разных причин, а вот целый скелет...» Раферти сказал, «Дереву две с лишним сотни лет. Даже если там и найдут скелет, то, скорее всего, времен королевы Виктории». В таком случае этим занимались бы не полицейские, а археологи. Надо подумать. Не так-то просто определить возраст. Видимо, им сперва нужно провести исследование. Кстати, и антрополог там был. Раферти же говорил. Да, ты прав. Она прижалась к моей груди, накрыла мои ладони своими. Я просто хочу знать, с чем мы имеем дело. Вот и все. Я поцеловал ее в волосы. «Понимаю. Я тоже». Она запрокинула голову, посмотрела мне в глаза. «А ты? Не очень расстроился из-за этого?» «Нет», — ответил я. Но Мелиса по-прежнему вопросительно глядела на меня, и я добавил. «Разумеется, я предпочел бы провести выходные как-то иначе. Ну, да ничего страшного. Так, маленькая неприятность». Видимо, мой ответ ее убедил, или как минимум удовлетворил. «Ладно», — улыбнулась Мелиса, притянула мою голову к себе, поцеловала и снова принялась сворачивать носки. Правда, спали мы в ту ночь плохо. Я вертелся, пытаясь устроиться поудобнее, ловил темный блеск открытого глаза Мелисы, то и дело из полусна меня вырывал скрип половицы или ящика за стеной в спальнях юга. В какой-то момент я почувствовал, что больше не вылежу ни секунды, встал и подошел к окну. Желтоватые городские сумерки, сквозь тучи не видно звезд, на стене многоэтажки, высящейся над садом, золотится треугольник света. Ветер стих и лишь изредка шелестит листвой. Внизу загадочно сине-белое мерцание, точно светятся блуждающие огни. Сидящий под дубом коп в униформе и широкой шинели, кто именно, я не разобрал, смотрит что-то на экране телефона. На другом конце сада в очертаниях деревьев зияет безобразная прогалина. У вяза спилили крону. Остался только ствол, да непристойно торчащие обрубки ветвей. Казалось бы, жалкое зрелище. Однако вяз словно обрел новую концентрированную силу. Огромное уродливое существо, могучее, безымянное, притаилось в темноте, дожидаясь знака. Я тихонько вытащил из ящика пачку ксанокса, в сухую проглотил таблетку. «Что с тобой?» — тихо спросила Мелиса. «Все в порядке», — ответил я. «Слежу, чтобы шеф Вигом не сал на клумбу». И скользнул к ней под бок.